Глава одиннадцатая. Всенародная дискуссия. Прошел месяц со дня обнародования проекта. Им восхищались, увлекались, но слышались и голоса, призывавшие к осторожности и благоразумию. Высказывались сомнения, сможет ли страна осилить такие работы. Ведь потребуются миллионы тонн высококачественных новых материалов. Потребуются новые рудники, металлургические и машиностроительные заводы, для которых нужно новое специальное оборудование. Как представляет себе автор проекта, спрашивал известный горный инженер Нурахметов, процесс удаления выработанных пород из шахт глубиной в несколько километров. Ведь самый прочный металлический трос при такой длине не выдержит собственной тяжести и оборвется, не говоря уже о дополнительной нагрузке в виде землечерпательных снарядов и удаляемой породы. Океанограф Бахметьев в большой статье под заголовком «Будем благоразумны» обрушился на проект Лаврова. Он писал, что никто в мире, в том числе и Советский Союз, не имеет достаточного опыта в подводном строительстве. Строение дна Северного Ледовитого океана еще слишком малоизвестно. Для предохранения подводных шахт от затопления в период работ должны быть созданы какие-то гигантские перекрытия. Но если шахты будут иметь огромный диаметр, Каких же размеров должны быть эти перекрытия? Смогут ли наши конструкторы спроектировать их, а наши строители построить? Не рухнут ли эти гигантские конструкции под двойным воздействием огромного давления водных масс и собственного веса? Радиогазета «Мурманская Радио Утро» передала в эфир статью известного ученого-полярника профессора голосеологии Радецкого профессор считал проект Лаврова вообще ненужным и излишним. Естественное потепление климата всего земного шара, а вместе с ним и Арктики, идет своим путем, и человечеству нет смысла заниматься проблемой, которая разрешится рано или поздно сама собой. Решающее значение имел доклад известного метеоролога и не менее известного художника-пейзажиста профессора Грацианова. Доклад состоялся в Москве перед двадцатитысячной аудиторией Дворца Советов и передавался по всей стране по телевизионной сети. Последствия доклада оказались, однако, совершенно неожиданными для самого докладчика. Профессор начал с того, что выразил свое восхищение проектом Лаврова. «Проект, — сказал он, — научно и технически обоснован почти безукоризненно. Такие идеи, имеющие огромное значение для судеб человечества, заключающие в себе все достижения своей эпохи, появляются лишь раз в столетии. Но, к сожалению, одна область науки не может еще поспеть за проектом Лаврова. Это климатология. Конечно, мы и в этой области далеко ушли от прошлого, узнали много нового, установили неизвестные ранее закономерности, но этого мало. Кто из климатологов возьмет на себя смелость, исчерпывающая предсказать все последствия, которые внесет новое тепловое течение в климатический порядок, установившийся в нашей стране? Мы можем лишь в самой общей форме сказать, что теплый воздушный поток, постоянно возникая над этим течением, будет уходить в верхние слои атмосферы, а в нижние, разряженные слои, устремится холодный воздух с севера и с юга. Северное направление, как менее важное, можно сейчас не рассматривать. Займемся южным течением. Здесь, на место поднимающихся кверху воздушных масс, в образовавшееся разрежение, ринется с юга нижний, более холодный воздух. Первыми придут в движение холодные воздушные массы над прибрежными полярными морями. За ними последуют воздушные массы, лежащие над тундрами, затем над тайгой, далее – на Среднероссийскими и Казахскими степями и, наконец, еще южнее, над остатками пустынь Средней Азии. Именно эти последние горячие и теплые воздушные струи, проходя с юга над Тайгой, Тундрой и Полярными морями, будут отдавать им большую часть своего тепла, прогревать мерзлую почву, расплавлять тысячелетний подпочвенный лед, согревать воду полярных морей и препятствовать образованию льда. Но этим дело не ограничится. Эти пришедшие с юга воздушные струи, сначала охладившиеся над полярными областями и затем вновь обогретые над возродившимся гольфстримом, поднимутся в верхние слои атмосферы и устремятся обратно на юг, чтобы заполнить разряженность образовавшуюся там в атмосфере. Проходя в верхних холодных слоях атмосферы, воздушные потоки снова охладятся, водяные пары, насыщающие их, превратятся в воду, и обильные дожди прольются над тундрами, тайгой, степью и над полумертвыми остатками пустынь Каракумов и Кызылкумов, оживляя их. Но образовавшиеся от таяния подпочвенного льда и обильных дождей гигантские массы подпочвенных вод хлынут на поверхность земли, переполнят реки и озера, затопят всю сушу и превратят ее в необозримое болото с поднимающимися кое-где плоскогорьями и вершинами холмов и гор. Что станет тогда с нашими субарктическими и арктическими городами и поселками? Что станет с нашими заводами, рудниками, копьями, железными дорогами? Что станет с единственной в мире по ценности тайгой, на благоустройство которой наше поколение затратило столько сил и средств? Кто знает, как отразится эта перемена климата на здоровье людей, как повлияет на приспособившиеся к существующему климату наши культурные растения, которые со времен Мичурина мы выводили с такой заботой. «Долой!» — проект Лаврова прервал докладчика чей-то резкий голос. «Не долой, мой уважаемый, но слишком экспансивный товарищ», — быстро возразил профессор. «А отложить? Вот, по-моему, самое правильное решение. Отложить до того времени, когда...» Климатология сможет сказать свое решительное слово о реализации проекта. Профессор начал собирать свои заметки, намереваясь сойти с трибуны, но прежде чем он успел это сделать, из зала через десятки репродукторов прозвучал спокойный голос. Вы запугали нас своими картинами гибели мира, Иван Афанасьевич, и совершенно напрасно. Товарищ председатель, позвольте мне сказать несколько слов. Кто просит слово? Академик Карелин. Академика встретили бурными аплодисментами. Ученый с мировым именем, в молодости геолог, затем климатолог, он дал человечеству среди многих других открытий теорию формирования и строения климата и поразительно точный метод прогноза погоды. В науку этот метод вошел под названием «метод Карелина». Молодежь любила Тихона Ивановича, любила за прямоту и простоту, за редкий ум и лукавое добродушие. С тех пор, как климатология стала обязательным предметом изучения в средней школе, Тихон Иванович изъявил желание сам читать лекции школьникам Советского Союза, занимающимся по московскому времени. В точно определенный час в этих школах перед миллионами советских школьников на экранах В телевизии фонов появлялась характерная фигура Тихона Ивановича. «Так вот, друзья мои», — сказал Тихон Иванович, когда немного утих приветственный шум. «По-моему, профессор Грацианов немного преувеличил. Должен признаться, что проект уважаемого товарища Лаврова мне пришлось по просьбе самого Сергея Петровича проконсультировать». Начал я с консультации, окончил тем, что сам увлекся этой замечательной идеей и продолжал ее разрабатывать под руководством моего молодого друга уже более детально. Ночи просиживали напролет, и выводы у нас получились совсем не похожие на те, которые здесь изложил Иван Афанасьевич. В чем его ошибка? Прежде всего в том что он требует подождать, пока климатология станет наукой, чуть ли не математически точно решающей все стоящие перед ней вопросы. Но это значит вообще отказаться от помощи науки, потому что ни одна наука своего развития до сих пор не закончила и закончить не может. Природа всегда и непрерывно ставит перед нами новые и новые вопросы. Проблема, решенная сегодня, в свою очередь выдвигает новые загадки. И в этом счастье нашей жизни, нашей научной деятельности, дающая нам возможность бесконечного прогресса, движения вперед. Ведь если стать на точку зрения Ивана Афанасьевича, ни один шаг в нашей человеческой деятельности, при желании обосновать его данными науки, никогда не может быть сделан, так как всестороннего, абсолютно точного и исчерпывающего обоснования его наука дать не сможет. В этих условиях доля риска всегда остается, и ждать, пока она совершенно исчезнет, значит отказаться от живой практической деятельности. Люди ведь отваживались плавать по просторам океана даже тогда, когда еще не знали ни компаса, ни хронометра, ни секстана. Вторая ошибка Ивана Афанасьевича заключается в том, что, по его представлению, действие оттепленной струи Гольфстрима будет иметь характер катаклизма, чего-то внезапного, словно извержение вулкана. Между тем... И сущности влияния морских течений на климат достаточно уже известны, чтобы иметь суждение о влиянии отепленной струи Гольфстрима на климат северной части Евразийского континента. И Тихон Иванович рассказал слушателям, что даже мощное североатлантическое теплое течение – Продолжение гольф подходя к берегам Западной Европы, несмотря на сравнительно высокую температуру своих вод, посылает на континент вполне умеренные осадки и не превратило его климат в тропический. Температура вод на севере будет находиться в руках человека. Диаметр шахт, а следовательно и мощность пропускаемого через них потока воды, а также глубина этих шахт, определяющее количество подаваемой из подземных недр теплоты, рассчитаны в проекте так, чтобы разогрев всей полярной струи арктических вод шел постепенно. Это произойдет в тот срок и с такой быстротой, какие нам желательны примерно в 3-4 года. Кстати, заметил Тихон Иванович, я хотел бы мимоходом коснуться замечаний профессора Родецкого, переданных на днях по радио. Профессор Родецкий полагает, что в проекте Лаврова нет никакой необходимости, так как естественное потепление Арктики идет само по себе. Профессор Родецкий рекомендует нам ждать, сложа руки, пока в награду за наше терпение с неба не придет полное потепление Арктики. А ведь профессору Радецкому известно, что это процесс очень длительный и медленный, что здесь счет идет на столетие, И нам неизвестно еще когда и на какой ступени потепление остановится. Почему же нашему поколению уклоняться от решения такой грандиозной задачи? Но это, между прочим, вернемся к докладу профессора Грацианова. Мы установили, что действие отепленной струи атлантических вод в полярном бассейне будет лишь постепенно сказываться на климате континента. Профессор Грацианов пугает нас результатами потепления и растаивания подпочвенного льда в области вечной мерзлоты. Но если в атмосферных массах процесс этот будет происходить совсем не с такой катастрофической быстротой, как это кажется уважаемому докладчику, то тем более следует ожидать замедления этого процесса в почвенной среде. Необходимо иметь в виду, что подпочвенный лед Покрыт в области вечной мерзлоты толстым, иногда в несколько десятков метров, слоем теплоизолирующей почвенной и мшистой подушки. В долгие летние дни среднеиюльская температура, например, в Верхоянске, полюсе холода, достигает 15-16 градусов выше нуля, а максимальная плюс 34, даже восемь градусов жары. И все же горячее летнее солнце не может там сколько-нибудь заметно повлиять на состояние подпочвенного льда. Ясно, значит, что медленное и сравнительно незначительное повышение зимних температур во всяком случае не приведет к тем катастрофическим наводнениям, которых опасается докладчик. Процесс растаивания подпочвенного льда под охраной теплоизолирующей почвенной подушки будет медленным и длительным. Конечно, нужно заранее готовиться к значительным нарушениям в природе этих областей. Вероятно, появятся новые реки. В некоторых местах русла старых рек не смогут вместить нового притока подпочвенных вод. Будет угрожать опасность наводнений, появится много новых провальных озер. Придется заняться подготовкой и устройством новых вместилищ для стока вод, заранее проводить русло новых рек и каналов, реконструировать фундаменты под зданиями и железнодорожные пути, искусственно заморозить некоторые рудники и шахты. Но если еще в полуварварский период своей истории маленькая Голландия смогла отвоевать себе землю у сурового моря, то неужели нашу великую страну в период ее расцвета, в эпоху могучего развития науки, техники и плановой организации сил смогут остановить какие-то подпочвенные воды и задержать в нашем движении к высшей культуре? Нет, никогда. Бурный взрыв оваций был ответом на речь старого ученого. Но овации сейчас же оборвались, как только Тихон Иванович нетерпеливо поднял руку. «И пусть не говорят нам, — продолжал старый ученый, — что, дескать, мы достигли уже всего необходимого, отлично приспособились к существующему порядку вещей, и нам нечего бросаться, как они говорят, в авантюры. Жизнь только в движении, в непрерывном движении вперед. Мы еще только начинаем жить по-настоящему, и стыдно нам уклоняться от зова жизни. Проект Лаврова является именно таким призывом жизни. И мы не смеем отказаться идти навстречу этому призыву, если мы хотим быть достойными нашего великого прошлого, нашего прекрасного настоящего и еще более чудесного будущего. Заключительные слова академика вызвали восторг. Раздались крики «Браво! Да здравствует проект Лаврова!» Многие устремились к трибуне и, стоя внизу, приветствовали старого ученого, медленно спускавшегося по ступеням. Непрерывный звонок председателя, даже через десятки усилителей, был едва слышен. На трибуне появился молодой человек, высокий, смуглый, с длинными черными волосами и горящими глазами. «Мы, молодежь, хотим действовать!» Начал, наконец, молодой человек. Мы хотим работать, творить. Мы хотим тоже оставить свой след на земле, след, нестираемый веками. Мы тоже хотим служить нашей Родине, всему будущему человечеству, как наши героические отцы и деды. Пусть даже с риском, пусть с жертвами. Мы не боимся их. Мы без страха пойдем на жертвы, потому что мы хотим подвига. Я предлагаю сейчас же организовать сбор подписей и просить наше правительство немедленно учредить комиссию для практического рассмотрения и дальнейшей разработки проекта Лаврова. Да здравствует Лавров и его проект! Закончив под грохот аплодисментов и криков «Ура!» свою речь, молодой человек быстро сошел с трибуны и скрылся в толпе. Председатель едва успел спросить его, кто говорил. «Ваша фамилия?» «Красницкий», — ответил молодой человек. «Собрать подписи! Пусть президиум раздаст листы! Раздайте листы!» — слышались крики из разных концов зала. Через минуту из рук в руки, из одного ряда в другой, по всему огромному залу началось перепархивание белых листов, быстро покрывавшихся сотнями и тысячами подписей. Среди гула оживленных разговоров раздался голос председателя: Внимание, внимание! Дают Билиси, смотрите и слушайте Тбилиси! Огромный серебристый экран позади президиума вдруг засветился трепетным розоватым светом. Его гладкая поверхность быстро начала как будто уходить куда-то вглубь. Еще мгновение, и рядом с залом Дворца Советов, словно продолжение его, Возник новый огромный зал с бесконечной перспективой боковых колонн, несущих на себе обширный подковообразный балкон. Зал и этот балкон с амфитеатром были полны взволнованным народом. Президиум занимал свои обычные места над трибуной. На трибуне стоял человек с черными курчавыми волосами, и его голос разносился теперь одновременно под сводами московского и дворцов. Выслушав доклад профессора Грацианова и возражение академика Карелина, мы единодушно присоединяемся к почину наших московских товарищей. Да здравствует Лавров и его проект. Внимание! — послышался голос председателя. Смотрите и слушайте Харьков. Еще через пять минут. Сейчас будет Минск, потом Мурманск, Владивосток, Сталинград.